Глава 24. Эпизод 1. Никогда в жизни Григорий не был таким, каким его изображали Адуванчик и Чернявский. Мысль о том, что его стараются оклеветать, не давала Григорию покоя. Он ещё не знал, в чём собираются обвинять его Адуванчик, Чернявский и Екатерина Нелидова, но догадывался, что они соберут все его давнишние ошибки, случайные промахи, чтобы ударить как можно сильнее. А тут ещё привязалась болезнь. Он не мог ступить на распухшие от ревматизма ноги. Когда опухоль спала, вдруг нагрянуло ещё одно несчастье. Умер Фёдор. Теперь Григорию было всё равно, что о нём говорят в геологоуправлении. Стороной до него дошло, что с Толгата приезжали геологи с Катериной Нелидовой, и у одуванчика, исполняющего обязанности начальника отдела металлов, Проходило производственное совещание, на котором присутствовал корреспондент краевой газеты Мережин, собиравший материал относительно Муравьева. — Ты бы пошел, узнал, — советовала тетушка Фёкла Макаровна, — что за материалы у Мережина. Пантелей вот говорит, что Мережин побывал на Толгате и будто статью на тебя сочинит. — И черт с ним, пусть сочиняет. — Нельзя так, Гриша. За правду надо драться. — А, — махнул рукой Григорий, — Кто знает, где правда, где кривда? Господи, скорее бы Варенька приехала, вздохнула Фёкла Макаровна. Знать не жить тебе, Гриша, без Варвары. При ней ты никогда не был таким. Не знал я, что у Катерины Андреевны такой дурной норов. Сама себя мучает. И Фёкла Макаровна навсегда предала забвению свою неприязнь к удочерённой Вареньке за её дружбу с Григорием. В то время Фёкла Макаровна и слушать не хотела о женитьбе Григория на Вареньке. Она твёрдо была уверена, что женой Григория могла быть только такая девушка, как Катерина Нелидова. Она эгеолог, и из хорошей семьи, и Нелидов впоследствии помог бы своему зятю. Да вот не вышло так, как думалось. Григорий тоже ждал Вареньку, и он был виноват перед ней. Разве он не прошёл мимо её любви? Не отверг ее участия и большой дружбы. Он никогда не забудет, как холодно проговорил ей в сентябре прошлого года. «Нам надо кончить эту канитель, и так разговоров не оберешься». И она отошла от него, приниженная и оскорбленная. Потом он уехал на Саяны и там задержался до ноября. Когда вернулся, Вареньки не было в доме Муравьевых. Она уехала на фронт. Нет, он ее не забыл. Помнил, но не задумывался над своим поступком. Чего уж там. Девушки не обходили его вниманием. Он же парень всех мер. В двадцать семь стал кандидатом геологических наук, в двадцать девять — начальником отдела металлов геологоуправления. А между тем авторитет Григория резко катился вниз. Многим не нравилось, что Григорий прямо говорил о недочетах в работе, Решительно требовал, чтобы все целиком отдавались делу, как отдавался он сам. Не терпел благодушия, самоуспокоенности. Гроза еще не разразилась, но собиралась. И кто знает, когда ударит гром. В это-то время Григорий невольно вспомнил Вареньку, которая умела подсказать нужное слово, а если надо было, бралась за лопату и рыла землю, как случилось в горах Алтая. «Она мне не простит». Никогда мучила совесть. В этот день, за несколько часов до драки с Чернявским и смерти Федора, от Варвары пришла телеграмма, что она выехала из Саратова. Но в телеграмме не было указано, с каким поездом. Две ночи Григорий провел на вокзале, встречая и провожая поезда с запада на восток. А Варвары Феофановны все не было.